Глава 6. Новые знакомства и старые привычки. Когда они явились на поклон за лекарством, мы вдоволь повеселились. Ну, я повеселилась. Нет, оставлять мелкого и Мориса с незаживающими трупьями я не собиралась. Хоть бабушка и рассказывала, что однажды выскочила так замуж... Немного шантажа и угроз мотивирует к свадьбе кого угодно. Вроде как тот же женишок попытался сразу после лечения рвануть в закат, случайно забыв счастливую невесту. Благо бабуля у меня женщина предусмотрительная. Пару волдырей она лгунишке оставила, скажем так, застраховала будущую счастливую семейную жизнь. Ну а от тех, струпив, явно расползлись новые. Свадьба благополучно состоялась. Правда, скоро неверный благоверный до да зубовного скрежета надоел супруге. Так что пришлось разыграть не менее счастливую, чем жизнь, смерть в один день. Самоотверженные подданные дважды перезахороняли ведунку, Та замучилась выбираться из-под земли и зареклась впредь связываться с мужиками. Я после истории с Лилим замуж не собиралась. Тем более за любую из двух непривлекательных третей элитного охранного агентства. Тем не менее, оторвалась по полной. А что, я нынче женщина-одинокая. «Кто мне прошлогодние листья сгребет и огород вскопает?» А о том, что это необязательное действие для снятия проклятия, наемникам знать не полагается. «Я, может, их трудом перевоспитать, надеюсь?» «Сомневаюсь, что это поможет излечиться», волоча через грядки слишком длинные для него грабли, бронился Морис. «Я флегматично сербнула чаем», Плотнее запахнула края шерстяного платка и поелозила по ступеньке крыльца с затекшими ягодицами. Свежий воздух в принципе очень полезен для здоровья. И пахать на нас, как на лошадях, полезно. Труд облагораживает. Облагороженный трудом и содержимым выгребной ямы, воняющий потом чуть сильнее, чем перегноем, мелкий ухнул, сел прямо на землю и вытер потный лоб. «Хорошо!» — протянул он, блаженно щурясь на рыжий полукруг заходящего солнца. Днем оно нещадно полило У горняка даже покраснели немногочисленные части спины, лишенные полога растительности. «Ничего, примочки от волдырей, которые я им, конечно, отдам, как только закончат работу». Помогут и от ожога. «Что хорошо? Что тебе хорошо?» — взъелся коротышка. «Ай, ну ты чего кидаешься?» «Да не хнычь, как ребенок. Это всего лишь листья. Грязные листья. Как будто ты сейчас сильно чистый». Вис вышел из дома так тихо, что засечь его не помогло ни человеческое чутье, ни ведунское Хотя что от последнего проку? Оно предупреждало только о смертельной опасности, причем, как правило, настолько поздно, что оставалось лишь иронически вопросить «Да что ты говоришь?», глядя настоящего в сожень медведя. Поэтому когтистая лапка выдал себя намеренно, привалившись бедром к скрипнувшим перилам. Я с трудом удержалась, но все же не вздрогнула, а равнодушно поинтересовалась. «Ну что, все обыскал?» «Обижаешь!» Вис выхватил у меня кружку с чаем, приложился, поморщился, плеснул в нее из фляги и отхлебнул снова, уже сладко по жмурясь. «Я же профессионал! Обыскал все еще в прошлый раз. К чему притворяться?» «И ничего не спер! Кружка опять перекочевала ко мне. «А что? Вкусненько!» Какую-то травяную настойку добавил. «Ну что ты!» — неподдельно обиделся рыжий. А потом сунул руку в карман и с удивлением обнаружил в нем пестик от ступки для трав. Пристроил в выступе наличника и смущенно пояснил. Профессиональная привычка. «А вот того, кто приходил к тебе вчера...» Профессионалом не назвать. По крайней мере, профессиональным вором. Рыжий азартно наблюдал за переругиванием друзей, плавно перетекающим в потасовку. Мелкий был крупнее, зато море скомпенсировал размер злостью. Все равно, что смотреть за крохотной шавкой, суматошно скачущей вокруг огромного ленивого кабеля. Видно у недорослика, Кожа оказалась не такой грубой, как у горняка. Струпьи расползлись уже по всему телу, сияя красными расчесанными пятнами, и коротыш сходил с ума от бессилия. «Завтра гнить начнут», — отметила я без какого-либо сочувствия. И тут же подивилась своей холодности. Как только я получила дар, ни за что не позволила бы безвинному или даже такому, как Морис, человеку страдать. Но то была наивная, восторженная, молодая ведунка. Я давно забыла, каково это — быть ею. Между тем Вис молотил кулаками воздух и болел то за одного, то за другого подельника. «Дай ему море, дай! А ты что сидишь? Ответь ему, мелкий, ответь!» и, не отвлекаясь от развлечения, сообщил. «Хорошо, что тебя не оказалось вчера дома. Сдаётся мне, если бы пришла чуть раньше, дело закончилось бы плохо. Повезло, что Рора заперла нас в погребе. Божится, что не она!» Я долго задумчиво вдыхала травяной пар. Вис не выдержал и плюхнулся рядом. Отобрал чашку и осушил наполовину. «Ай, горячо! Горячо!» «Жадность — грех!» «Вот именно!» Лис повернулся спиной, не желая расставаться с напитком. Впрочем, я и не собиралась возвращать кружку. Не то добавленный в нее алкоголь впрыснул в кровь решительности, не то своей дури хватало. Но я встала и потянулась. Давно пора было сделать это. Бабуля наверняка массу сплетен собрала, а рассказать некому... А тут такой повод... Думаешь меня попытались бы убить? Поймай я вора с Попытались бы? Вис тоже встал, поставил одну ногу на ступеньку повыше и оперся локтем о колено, принимая позу с его точки зрения наиболее убедительную. «Детка, такие люди не пытаются. Они действуют!» Я подцепила ямочку на подбородке, тоже конопатой, ногтем, и наклонилась, жарко дыша на вора настойкой. «И, разумеется, только ты, благородный рыцарь, способен меня защитить!» «У меня всяко опыта в этом деле больше, чем у тебя!» Самодовольно подвигал бровями он. Из одной лишь вредности я вырвала чашку и, не отрывая испытующего взгляда от виса, допила остатки кипятка, ни разу не поморщившись. «Боюсь в том, что касается опыта, ни одному из вас за мной не угнаться». Скрылась в доме. Торопливо, пока никто не видит, прополоскала ромашкой обожженный рот. Переобулась из городских туфель в удобные сапоги, прихватила примочки от струпьев и на выходе сунула бельчонку. Все равно мелкие море сбросили работать и клубком катались по огороду. Что удивительно, коротышка побеждал. «Больше утопчут, чем вскопают. Тоже мне помощнички. Дважды в день, утром и вечером, не упуская ни единой». В том числе самой маленькой раны. Эй, работнички! Считайте, что оплатили лекарство, Можете проваливать. Подельники на перегонки бросились к лису как несколько часов назад ко мне, моля избавить их от ужасного проклятия. Я пофыркала тогда для приличия, конечно, поотнекивалась, заявляя, что воришки получили по заслугам но все же вручила инструменты и список дел, которые по весне не хочет, но обязана выполнить любая хозяйка. Пообещала излечить, как только отработают. Ни один из парочки даже не вякнул, когда явившийся с ними за компанию Вис, вместо того, чтобы помогать, уселся развлекать меня беседой и красочными описаниями возможного сотрудничества. «Мелкий и Морис выхватили банку и с блаженными улыбками начали натирать спины. И не поверишь, что только что чуть рыло друг другу не начистили. Вису уже как выяснилось, мое общество понравилось. А ты? Что я? Я начертала угольком несколько защитных символов у двери и один у окна. «Убить не убьют?» но оставит потенциальному вору напоминание о попытке взломать дом в ведунки, а мне — возможность найти грабителя по ярко-желтой распухшей роже. Куда собралась? К бабушке. Поплакаться на тяжелую судьбу. Одна. Но я же буду с бабушкой. Я одобрительно ущипнула виса за щечку, оставив на ней черный угольный отпечаток. «Не волнуйся, смелый рыцарь! Твоя прекрасная дама умеет за себя постоять!» Рыжий ткнул большим пальцем через плечо в мелкого и Морриса с нарастающим раздражением, делящих спасительное лекарство. «Тебя вот эти два придурка на раз скрутили! Думаешь, справишься с профессиональным убийцей?» «А так вы, стало быть, непрофессиональная поймала на слове я. «Мы не убийцы», — серьезно поправил вис. «А вот тот, кто за тобой следит...» «Да. Так что идем до твоей бабули вместе, а там плачься, сколько влезет». «Если что...» — он приподнял воротник плаща и чмокнул губами воздух. «Можешь порыдать мне в жилетку?» Не желая спорить, я свистнула в два пальца, привлекая внимание горе-работничков. Мотнула головой в сторону калитки, мол, «проваливайте», и сама направилась вслед за ними. Вис не отставал, ступая так бесшумно, что я могла поклясться, «никого позади нет». «Хорош чертяга, очень хорош, и его я поймала». «Насколько же хорош тот другой, которому удалось ускользнуть?» «Ведунки смертны. Мы долго живем, сохраняя молодость. Меньше болеем и быстрее выздоравливаем. Но кистень, клинок, а то и просто камень, метко запущенный в темечко, уравнивает нас с обычными людьми. А еще солнце садится, и умный человек подождал бы до утра, А не тащился через лес ради диалога с бабулей. А глупому человеку охрана или компания, и правда не помешает. Тем более, что бабуля наверняка доведет меня до белого коления своим упрямством. Стало быть, хорошо, если найдется, на ком сорвать злость. Платить не стану, предупредила я, поймав виса Залацкан. Это не охрана а всего лишь увеселительная прогулка. Он задрал руки, сдаваясь, и хитро подмигнул. «Кто же берет плату за свидание?» «Не свидание». «То есть ты все же предлагаешь мне деньги?» «Ну тогда я просто вынужден выполнить все обязательства, которые берет на себя подобный работник. Ты предпочитаешь с ужином или сразу запрёмся в комнате?» «Ты заткнешься, наконец!» Он легкомысленно пожал плечами. Ты же знаешь, что нет. Ну, где там твоя бабуля живет? На кладбище. Она 98 лет как мертва. Горита успела отскочить от распахнувшейся калитки, а вот выпрямиться нет. Надо бы щелочку в заборе повыше проковырять, подумала я. А то бедная женщина скоро спину застудит, подглядывая. А вслух поздоровалась. Доброго вечера, Горита! Что нового? Ой, зря я это! И правда ведь рассказывать начнет? Начала. Причем, пока жаловалась, так зорко обыскивала взглядом моих гостей, что даже вис одобрительно присвистнул. А я Николу сразу говорила. Дурной год пошел. Тучи видела, сразу как урожай собрали. Видела? с багряным подпалом. Ну вот, я о том и толкую. Это значится раз. Гарита частенько начинала беседу с середины не вовремя оборвавшегося спора. Видно, муж хлопнул дверью и отправился заливать брагой впечатление от счастливой семейной жизни, а соседке не терпелось хоть с кем-то поделиться прозорливостью. Беседа, впрочем, не мешала ей собирать информацию для новых склок. Ведь спутники у меня подобрались. Колоритные? Град неделю, как только весна началась. Шёл. Шёл. Это два. Черная птица над воротами летала? Летала. Это три. Торжествующе загибала пальца она. Дурные предзнаменования, как есть, говорю. «Ой, детонька! На вот сладенького!» Подслеповато слеповато щурясь соседка взлохматила жиденькие волосики мориса, попытавшегося обогнать тетку, и вынула из передника какой-то засохший огрызок. Собаки, небось, несла. «Ну-ка, руки!» — шлепнул ее по ладони коротышка. «А то без них останешься!» Горита шарахнулась от языкастого ребеночка — и налетела на мелкого, который, я знала это по себе, при первой встрече впечатление производил неизгладимое. — Вы не пугайтесь только, — добродушно пробасил горняк, приподнимая бабу над землей и аккуратно отставляя с дороги. — Он у нас руки никому не рубит. Для этого обычно меня зовут. — А? это... Слабо покачиваясь, Она задрала голову, прикинула размеры мелкого и на всякий случай ухватилась за мое плечо. «Это мои родственники», — торопливо сочинила я. Виз прыснул, испортив легенду, и я добавила. дальние, Очень, очень дальние и нелюбимое». Когтистая лапка изящно перехватил ладошку Гориты и наклонился, касаясь ее губами. Миледи бессовестно врет. Лично я точно ей не родня. Я всего лишь безнадежно и страстно влюбленный кавалер, который жаждет внимания и снисхождения. А получает тумака, закончила я за него. холодная и недоступна. Вис приложил руку к груди, но увлекся, поправляя любимый плащ, так что изобразить скорбь не вышло. Но мы еще посмотрим, кто кого. Кто кого что? подозрительно уточнила я. Морис пошленько заржал. Мелкий покраснел. Вис невозмутимо ответил. Убедит! Кто кого? Убедит! Горита медленно перевела взгляд с подтянутого обнаженного пуза Мелкого, выше смотреть было страшно, на макушку Мориса а с неё на румяную физиономию рыжего нахала. Сильнее вцепилась в мое плечо, но поддержки не почувствовала, поэтому попятилась. «Знаешь, Варна, пойду я. У меня там...» «Каша убегает», — предположила я. «Ага, она. И я тоже того. Побегу. И знаешь что...» Соседка поманила меня, косясь на троицу мужиков. «Не подслушают ли?» «Чего? Только ж ты никому?» «Горита, за кого ты меня принимаешь? Разве мы с тобой станем сплетни разносить?» Не скрывая иронии, поинтересовалась я. Она хмыкнула, но предпочла не заметить укола. «Городничего-то нашего того?» «Ограбили?» «Да что вы говорите?» Шепотом встрял вис, невесть как оказавшийся рядом. Удивление он при этом изображал куда лучше, чем мы с Горитой вместе взятые. «Вот же люди! Как земля таких носит?» «И что стащили?» Горита мгновенно переключилась на более благодарного слушателя. «Да мне-то почем знать? Разве кто будет рассказывать простой женщине про украшенный каменьями...» подсвечник, шкатулку с драгоценностями и флягу того, как ее, коллекционную. Во! Вис, только что приложившийся к фляге с травяной настоечкой, закашлялся, поспешно заткнул пробку и спрятал бутыль во внутренний карман плаща. «Кошмар!» «Ужас!» Поддержала Горита. А подсвечник насколько потянет? Деловито уточнил мелкий, но тут же получил от мориса пинок под колено. Ай, ты чего дерешься? Лет на шесть каторги! Прищурилась я. Ви озорно улыбнулся Краймерта рта и чуть приподнял плечи. Мол, что я могу поделать? Случайно как-то вышло. Я посмотрела на его медные кудряшки, непрестанно шевелящиеся на ветру, на веснушки, точно перебегающие с места на место, и решила не злиться. В конце концов, городничий не обеднеет. Вскоре Горита поспешила убраться. Теперь же нужно не только новость про городничего разнести, но и рассказать про непотребные отношения в ведунке. Сразу с тремя разномастными мужиками. Кроме неё с таким делом никто достойно не справится. Избавиться же от элитного охранного оказалось куда сложнее. Вис намекал, подмигивал, отпихивал то одного, то второго, но коротышка и гигант, терпко попахивающие потом, грязные, замученные, я старалась и крайне этим недовольные, все равно тащились следом. «Ребят, ну честное слово, мы прогуляемся без вас», — с нажимом повторял рыжий. «Девушке нужно побыть одной, так сказать, почувствовать связь с предками. Я вполне смогу защитить ее, если что». «Угу!» — поддакивал сердитый Морис. «Ты пальчик занозишь, и сразу в крик!» толку от тебя, как от рыбы мяса. В какой-то момент Вис ухитрился положить мою руку на сгиб своего локтя, но к тому времени, как я обратила на это внимание, вырываться было поздно. «Ребята, вы устали», — убеждал их вор. «Вам домой хочется». «Да ничего, мы еще пошатаемся», — благодушно возразил мелкий. Вот уж не думала, что лис умеет злиться. Но, кажется, у него и правда. От раздражения заскрипели зубы. «Ребята!» — взмолился он, прикрыв рот ладонью, чтобы я не расслышала. Но я, конечно, расслышала. «У меня ж тут жара пошла! Ну что вы, как эти, ну!» Ребята, понимающе переглянулись и злодейски потерли ладошки. «Подгадить другу!» «Дело святое!» И тут я их прекрасно понимала. «Не сделать подлянку вису — это ж какой силой воли надо обладать?» «Что говоришь?» — подчеркнуто громко уточнил Морис. Мелкий тоже приложил к маленькому ушку огромную ручищу. «Ась!» «Я говорю!» — безнадежно попытался повторить лис. «Он говорит, жара у него тут пошла!» — заржала я, согнувшись пополам и повиснув на локте воришки. «Вот только извини, бельчонок, но у тебя ничегошеньки не идет!» «Это мы еще посмотрим!» — пробормотал он. Вдоволь навеселившись и наизображавшись сладкую парочку, следующую за нами под ручку, Морис был вынужден идти на носочках и тянуться вверх, а мелкий напротив — шагать на полусогнутых. Они все же отстали. А мы, я и вор, которому точно не следует доверять, отправились знакомиться с бабулей. В городе вис был спокоен. Только проходя мимо стражников, приподнял воротник и невзначай наклонился, якобы шепча мне что-то ласковое на ушко — а на деле — скрывая физиономию. Но мужикам оказалось не так интересно, с кем эта ведунка направляется из ворот на ночь глядя, как допрашивать надувающего щеки и краснеющего от негодования толстяка. Купец, а даже я видела, что это купец, приехавший заранее на завтрашние торги, клялся угольком, что едет в гости к куму, А пузатые мешки на телеге — это гостинцы, а никакой не товар. Старший по караулу согласно кивал, но без пошлины не пропустил бы и родную матушку. В лесу вор веселье поумерил. Это по улицам можно еще долго после заката бродить. Стены, нагретые солнцем за день, медленно отдают тепло, разделяя его между людьми и прильнувшими к беленым камням мухами. В окнах один за другим загораются желтые огоньки, изъедален далеко разносятся заманчивые ароматы и хохот завсегдатаев, отражающийся от домов и рассыпанными монетами, скачущей по мостовой. Здесь иначе. Тьма приходит в лес раньше, выглядывает из-за деревьев, и хищно облизывается на глупых людишек, скрипуче хихикает, тянет длинные тонкие пальцы. Отсюда она расползается по холмам, вскипает и выплескивается, заливая крашенные столбики ворот, накрывая площади, и до утра, ночуя в переулках, куда не решится заглянуть, ни один смельчак. Лишь подстегнутый пьяным безрассудством покачивающийся мужичок рискнет бросить вызов тьме, поругается столько ему видимыми тенями, да и нырнет в бархатные объятия. И кто знает, отыщет ли его с рассветом бронящаяся жена. Вот и воришка ежился от ледяных прикосновений к спине, неосознанно боялся оглянуться, льнул ко мне, дышащий этим холодным сырым местом, как он с жёлтым вечерним светом чистых харчевин. «Я не струсил», — говорил весь его вид. «Эта тропинка сужается, заставляя людей сжаться друг к другу, Вдвоем дерзко разрывать пелену лесной мглы. Я ухмылялась. Я родная здесь» принятая темнотой много десятилетий назад. Для меня она не черна и не наполнена ужасом. Для меня открыты краски этой ночи — синие, желтые мазки, вихрящиеся, завивающиеся в сладкий томительный водоворот, зовущие в танец и мягко укутывающие озябшие плечи. Это самое странное свидание в моей жизни — Непочтительно громко заявил вис, уверенный, что нахальством можно отпугнуть и страх, и ночь. Я продолжала приветливо улыбаться, густым, как кисель, сумерком, и машинально отмахнулась. «Это не свидание. Это только твое мнение. У меня свое. И что же, мы правда пойдем на кладбище? Зараза!» Споткнувшийся, перегородивший дорогу корень, Он заскакал на одной ноге, сообщая лесу все, что о нем думает. «Ты про свою маму такое говори, а с моей поосторожнее!» Сварливо отозвался лес. Вис поймал меня за талию и дернул, не то пытаясь защитить от словоохотливой темноты, не то наоборот, закрываясь от нее живым щитом. А, герой. Гаденько захихикала коряга у тропы. Корень так неудачно, словно живой, словно ага, подвернувшийся воришке, медленно укорачивался, пока не сравнялся длиной со второй рукой пенька. Тебя жизнь ничему не учит, варно. Нормальных мужиков совсем не осталось. Нормальных ты своими шуточками «Да и кот и довёл!» «А зачем мне ущербные?» — делано вздохнула я. Рыжий тоже икнул, но только один раз, после чего выступил вперед, присел на корточки и попытался коснуться говорящего пня. «Оно что? Оно... Оно живое но «На-на-на-на!» — выругался дедок. «Трусишек он все же любил немного больше», Чем любопытных экспериментаторов. Эй, растопырки убрал! Лапать он еще меня будет! Я тебе самому сейчас бороду повыдираю! Это не борода! Это волосы! поправил вис. Он любознательно подергал пушистую растительность на растрескавшейся морщинами коры мордочки лесовика. Да кто вас, человеков, разберет! Ви собернулся ко мне с неподдельным детским восторгом. «Оно живое!» — сообщил он, как великое открытие, и добавил задумчиво. «Это ж можно в клетку посадить и продать богачу такое чудо!» «В клетку?» — заскрипел дедок. «Опять?» «Не-не-не, мужик, так не пойдет!» «Не живой я! Нетушки!» и тут же, не разделяя слов и дело, врос камнями в землю и замер, став неотличим от обычного узловатого пня. Кактистая лапка примерился его приподнять, потом подрыть, но тщетно. «Лопаты нет?» — уточнил Вис. «Нет, точно. А если посторожить и сбегать?» «И что, сбывать на рынке кусок дуба?» Я присела на пенёк, пока старик изображал древесину. В другой день он бы мигом осерчал. Но теперь ты из роли не выйдешь. «Но он же живой!» «Разве?» Я стукнула по коряге. В ответ из глубин дерева донеслось приглушенное ворчание. Но пень так и остался пнем. «Обычный чурбан!» «Но я же слышал!» На пеньке проступил рот. «Я есть пень!» — сообщил он. «Иди в...» Куда именно, мы так и не узнали, но догадывались. Рот пропал так же легко, как и появился, затерявшись в складках коры. Вис восхищенно выдохнул, сел на землю и привалился спиной к пеньку. «Потрясающе!» «А еще что есть интересное?» «Ах ты, зараза гнилая!» Вор с руганью вскочил, хватаясь за ягодицу, а пенек захихикал, втягивая колючую ветку обратно. «Интересного я тебе гарантирую», — пообещала я, поднимаясь и хватая рыжего под руку. «Ты как, на кошмары не жалуешься?»